Лиза аккуратно запомнила свои обязанности и выполняла их, как хитрые, так и нехитрые. Примерно через неделю в магазине появились двое плечистых ребят, удивительно похожих на покойного Толика. Увидев эту парочку, Лиза почувствовала, что ее неприятности еще только начинаются. Парни подошли к Лизиному прилавку, и один из них, глумливо улыбаясь, сказал «Здорово, коза! Привет тебе!» «От Толяна!» Второй посмотрелся в старинное настольное зеркало в бронзовой раме, остался, видимо, недоволен собою и мрачно добавил. «Чего ей привета передаешь? Она с ним скоро увидится!» У Лизы бешено забилось сердце. Как предписывали ее должностная инструкция при появлении подозрительных лиц, она нажала незаметную кнопочку, спрятанную под краем прилавка. И из соседнего зала поспешно подошел охранник Тёма, студент-заочник и по совместительству качок среднего уровня. «Ребята, вы чего?» — проблеял Тёма не слишком уверенно, увидев серьезные физиономии посетителей. «А ты отвали!» — сказал ему один из братков, угрожающе щелкнув в его сторону пружинным ножом. «А ты? Собирайся! Поедешь к Толяну на свидание!» — повернулся он к Лизе. И тут в зале появился трусливый директор в своих корабельных очках. Робко приблизившись к суровому посетителю, он привстал на цыпочки, чтобы дотянуться до его уха, и что-то туда торопливо зашептал. Браток послушал, отстранился и брезгливо вытер заплеванное ухо. Второй бандит подозрительно посмотрел на приятеля и спросил, «Это чё этот козёл здесь базарит?» Директор подошёл к нему и тоже что-то пошептал. Братки мрачные и недовольные переглянулись, и один из них взглянул на часы проворчал. «Ладно, ждем пятнадцать минут. Если наврал, мало тебе не покажется. Вдребезги всю твою лавку разнесем!» В магазине наступила остороженная тишина. Лиза присела на краешекомперного стула, в ужасе ожидая решения своей судьбы. Пятнадцать минут прошло и братки, потянувшись и расправив могучие плечи, с кровожадным интересом оглядели магазин. И в это время, громко хлопнув дверью, в салон вошел Виктор Илларионович, как всегда доброжелательно улыбаюсь Это кто здесь так бушует? <сосил> — спросил он от двери, подслеповато оглядывая присутствующих. Один из братков развернулся на него и начал было эффектно на матерную руладу, но второй схватил его за плечо и остановил на полуслове Братки прошли вместе со старичком в директорский кабинет. Наступила тишина. А через десять минут все трое вышли оттуда. Причем бандиты были совершенно шелковыми, улыбались окружающим. А один из них на прощание даже извинился за причиненное беспокойство, что вообще можно было приравнять к публичному появлению НЛО. Инцидент окончательно убедил Лизу в том, что Виктор Илларионович – человек серьезный, с ним лучше не ссориться, и его указания следует выполнять быстро и без пререканий. Впрочем, старичок держался в основном доброжелательно, производил на окружающих впечатление безобидно у божьего одуванчика и зубы без надобности не показывал. Лиза выполняла для него все более сложные поручения – Например, она узнавала адреса перспективных старушек, приносивших в магазин что-нибудь интересное. И если потом с этими старушками что-нибудь случалось... Так при тут Лиза? Незачем двери открывать, кому ни попадя. Правда, таких случаев стало слишком много, и Лиза испугалась, что рано или поздно она может попасть в поле зрения недоброжелательной публики из следственного управления или из прокуратуры. Виктор Илларионович выслушал ее и согласился, что настала пора произвести кадровую перестановку. В магазине на Лизином месте появилась новая сотрудница, полная невысокая брюнетка с круглыми беспокойными глазами, а Лиза перешла в туристическое агентство «Ингрид».